Чья походка лучше? Почему такое внимание инженеров и конструкторов привлекают способы хождения? Потому что, как это ни странно, легче оказалось построить самолеты и подводные лодки, чем эффективно работающие ходячие машины. Но зачем они нужны, спросите вы, если изобретены и отлично действуют машины колесные и гусеничные? Зачем мучиться, когда создано столько видов автомобилей, тракторов и танков? Дело в том, что далеко не все из них могут двигаться по мягкому грунту, преодолевать рытвины и ухабы на пересеченной местности. Поэтому в промышленности и строительстве, в сельском хозяйстве и военном деле могли бы найти применение машины на ножных опорах. Они могут пригодиться и в будущих исследованиях других планет. Ведь такие машины могли бы выбирать точки для лучшей опоры, регулировать крен и перешагивать через препятствия. Чтобы они отвечали всем этим требованиям, нужно было очень внимательно исследовать способы устойчивой ходьбы. Обращение к четвероногим животным, например, лошадям, выявило, что они не лучший образец для подражания. Ведь для сохранения равновесия во время неторопливого движения им необходимо в каждый момент иметь минимум три точки опоры, не лежащие на одной прямой. Взгляните на стол или табурет и представьте, что он начал двигаться. Сколько ног он сможет одновременно приподнять при медленной ходьбе? Наверняка вы почувствуете сложность задачи, которую приходится решать той же лошади. Она выходит из трудного положения благодаря постоянному переносу центра тяжести в зону устойчивого равновесия, образованную ногами-опорами. Лошади, как и многие другие четвероногие, могут и бегать. При этом в какие-то моменты все четыре ноги отрываются от земли. Но такой способ перемещения, при котором быстрые движения ног не позволяют постоянно падающему животному свалиться, для неспешно ходящих машин не годится. После многочисленных попыток создания так называемых стопоходящих машин был выбран иной, но тоже подсказанный природой вариант. Наиболее подходящей моделью оказались шестиногие насекомые, например, тараканы или восьминогие пауки. Попеременное передвижение лапок таракана по три позволяет опирающимся на Землю конечностям поддерживать необходимое равновесие. Именно над созданием подобных многоногих управляемых человеком или автономных машин-роботов работают сегодня конструкторы. Одно из них Вполне удачной и очень необходимой стала модель робота, способного передвигаться внутри ядерных установок или трубопроводов. Еще одна сфера применения многоногих устройств — их использование вместо саперов для обезвреживания огромного количества мин, остающихся в зонах военных конфликтов. Пафнутий Львович Чебышев 1821-1894, российский механик и математик. Знания, накопленные при создании теории машин и механизмов, использовал при конструировании уникальных устройств, в том числе стопоходящей машины, изображающей движение ног лошади и грибного механизма, имитирующего движение ног грибца.